«Добрый день!» — сказал маленький принц. «Добрый день!» — отозвался стрелочник. «Что ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров!» — ответил стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Ой, как они спешат!» — удивился маленький принц. «Чего они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает!» — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Ой, они уже возвращаются?» — спросил маленький принц. «Да нет, это другие!» — сказал стрелочник. «Это встречные!» «Им было нехорошо там, где они были прежде?»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 «Одни только дети знают, чего ищут», – промолвил маленький принц. «Дети отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога. Если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», – сказал стрелочник. Только дети знают, что на свете важно Мир преображают дети так отважно Как мечтают дети взрослым так не смочь Несправедливость встретив ее прогонит прочь Взрослые считают, что дети — малыши И не замечают, что больше в них души Больше, чем во взрослых Потому что дети Сразу за всю землю Быть хотят в ответе Сразу за всю землю Быть хотят в ответе Так вот и ведется На земле всегда С нами расстается Детство топора Там добрее были